Порт-Аллен, Луизиана, 29 июня 2010 года Хотя они и были не в помещении, все равно выхлоп РПГ хлистанул так, что, став сержанта Тима Ферриса, чуть не вышвырнуло с балкона. Дым и пламя на какой-то момент вскрыли фигуру стрелка, стремительной кометой ракета рванулась к вертолету. И когда она только стартовала, Конрой понял промах. Иное вряд ли можно было ожидать. Вертолет можно сбить только массированным огнем сразу нескольких гранатометов. То, что они сделали, расчет на удачу и не более. Отход! сам командовать было не нужно, прижал к себе пузатую трубу гранатомета, судорожно хватая ртом раскаленный воздух, он увалился обратно в просторное офисное помещение, где жар от реактивной струи все еще палял лицо и остро пахло пороховой гарью. следом в дверь ведущую на галерею юркнул конрой, рухнул на пол, перекатился пополз к двери и тут разразился ад. Когда попадаешь под огонь крупнокалиберного пулемета, это страшно. Но еще страшнее, когда крупнокалиберный пулемет лупит по тебе с расстояния 200 метров, а ты лежишь на полу и не можешь ничего предпринять, кроме как смотаться. Вертолетчик счел нужным немного отлететь от здания, метров на 200 чтобы дать себе возможность маневра на случай, если какой-то идиот вновь придумает садануть из РПГ. РПГ-7 штука серьезная и при попадании может завалить даже более крупный армейский вертолет, что боевики генерала Айдида с блеском продемонстрировали в Сомали. Пилота этого вертолета в Сомали не был, но про произошедшее там знал из первых рук и предпочел поостеречься. Этих нескольких секунд, необходимых для того, чтобы вертолет отошел от здания на 200 метров и развернулся для стрельбы из пулемета, хватило для того, чтобы ползком преодолеть большую часть расстояния до лестничной клетки, а потом ударил крупнокалиберный пулемет. В комнату как будто ворвался ураган, безжалостно срывающий с места, расшвыривающий, разрушающий. Или какой-то великану вдруг принялся все крушить кувалдой. Грохот стоял просто оглушительный, но он подавлял он заставлял ужаться в пол и застыть, надеясь, что град пуль не перережет тебя пополам. Вертолетчик не видел, откуда именно по нему выстрелили из гранатомета, а поэтому, поворачивая вертолет, накрывал огнем весь этаж. Идущие поверху смотровой галереи толстые перила из напряженного бетона, они, помимо прочего, выполняли роль силового элемента для венчающего крышу заостренного купола. Частично принимали на себя энергию изрыгаемых сплошным потоком пуль, но полностью погасить ее были не в состоянии. Пули летели дальше, пробивали перегородки, пробивали насквозь мониторы, в клочья разносили копировальные аппараты и другую офисную технику. Маленький офисный мирок вдруг наполнился сталью, грохотом, пылью, летящими осколками. Часть пуль долетала даже до двери, которая только что захлопнулась. Все целы на ферриса было страшно смотреть белое как мело лицо одна щека рассечена каким то осколком и кровь капает на пол из глаз даны камуфляж дикие безумные глаза остальные выглядели немногим лучше твою мать твою мать твою мать к феррису вернулся дар речи этот парень что сегодня встал не с той ноги Скептически поинтересовался кто-то. «Давайте вниз». Конрай вспомнил, что за ним командование, быть готовым к встрече с одержимыми, не светиться. «Что, не всех сегодня перестреляли?» Конрай резко повернулся, и шутник пристыженно умолк. «Эй, а ведь тот парень больше не стреляет!» Конрай прислушался. У голове словно бухал огромный паровой молот, тяжело отдуваясь и обрушивая всю мощь громадного молота на раскаленную до красна железяку. «Черт, а ведь точно!» «Может, у него топливо кончилось?» — предположил Феррис. «Не может же он часами висеть в воздухе!» «Или он ждет, пока кто-нибудь из нас высунет свою долбаную задницу, чтобы трахнуть ее пятидесятым калибром!» — рявкнул Конрай. «Пошли, живо, вниз!» Вот и дверь, закрепленная тросом. А что за ней? Непонятно. «Давай». Конрай встал с одной стороны двери, держа на готове автоматическое ружье, и еще один пехотинец со штурмовой винтовкой с другой стороны. Став сержант Феррис, который смог отлепить руки от гранатомета только на седьмом этаже, начал ослаблять трос.